Седьмое. Все, что говорилось о случайности у Чехова, нисколько не отрицает и не подрывает роль в его системе не случайных, мотивированных, характеристических предметов, определяющих существенные стороны персонажа, ситуации, события. Эти предметы – та основа, без которой невозможно художественное обобщение. Именно отсутствие этой основы – типизирующего отбора, сразу помещает произведение в другой ряд массовой журнальной билетристики, придает ему натуралистические черты. Но как совмещаются это необходимое условие предметной характеристичности строжайшего отбора и чеховский принцип изображения вечного мира в его свободно текущем потоке, его целостной неотобранности. Это тем сложнее, что основной повествовательный жанр Чехова – рассказ, и изобилие случайных деталей невозможно просто по условиям места – Соединение этих задач в одном и том же тексте осуществляется в прозе Чехова при помощи ряда специальных приемов композиции предметного материала в повествовательном поле произведения. Один из наиболее явно выраженных, излюбленный чеховский прием перечисления, когда предметы даются подряд, без малейшего стилистического намека на какую-либо их смысловую логическую иерархию.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 и зеркало, и ее бомбоньерки, и эти ландыши, и гиацинты. Супруга, 1895 год. Внешне стилистически похожий прием есть у Толстого. Он закрыл глаза, но в то же мгновение в ушах его затрещала канонада, пальба, стук колес экипажа, И вот опять спускаются с горы растянутые ниткой мушкетеры. Он пробудился. Война и мир. Но сходство здесь чисто формальное. У Толстого этот способ всегда показатель сна, бреда или вообще необычного восприятия. Из-за вида этих предметов у него в голове установился свой фантастический мир. Иерархия вещей, как и у Чехова, спутана, но это оговорено и мотивировано. У Чехова специальных мотивировок, как правило, нет. В этом смысле чрезвычайно характерно, что тот же прием мы встречаем и в его письмах. Хохлы, валы, коршуны, белые хаты, южные речки, ветви Донецкой дороги с одной телеграфной проволокой. Дачки, помещиков и арендаторов, рыжие собаки, зелень. Все это мелькает, как сон. Чеховым, 7 апреля 1887 года. Как сон, но на самом деле наяву. Принадлежность всех этих разномасштабных феноменов внешнего мира к совершенно различным сферам живого и неживого мира – Повествователем никак не оговаривается, а, напротив, стилистически затушевывается. Инструментом, с помощью которого это делается, является прежде всего строение чеховского повествования. И в геройском повествовании 1890-х годов и в авторском 1900-х предметы слиты в едином повествовательном потоке и уравнены им. Уравнивание – частный случай более общего эффекта уподобления. Случайный предмет окрашивает в свой цвет всю цепь подробностей. Они как бы сразу переходят в его разряд. Разряд подробностей не характеристических, не важных, уподобляются ему. Этот прием используется Чеховым не только на предметном, но и на сюжетно-фабульном, и на геройном уровнях. Его истоки отыскиваются в чеховской юмористике. В рассказе «В цирульне» 1883 года важнейший для судьбы героя факт всплывает в незначащем случайном этикетном разговоре. «Тетенька, как поживают...» Ничего, живет себе. А как поживает Анна Эрастовна? Дочка, ничего, прыгает. На прошлой неделе в среду за шейки на просватали. Обычен этот прием и для чеховских пьес, где герой появляется не сразу с сообщением важным для сюжета, характеристики, но сначала говорит о каких-нибудь пустяках, давая камертон естественно непредсказуемому течению разговора. Оригинально примененный Чеховым эффект уподобления или стилистической ассимиляции один из основных законов построения произведения словесного искусства, и не только словесного. Действуя на всех уровнях художественной системы, Он дает возможность автору вводить самый разнородный стилистический, предметный, тематический материал, сохраняя его содержательную гетерогенность, но делая его художественно-стилистически гомогенным. Блестящий анализ способов включения в речь героя чуждой ему лексики и преодоления в художественном тексте этой «чуждости» дал виноградов при разборе стиля «бедных людей» Достоевского. Язык бедного человека как бы закован в цепи приемов лексико-синтаксической организации. Ими этими приемами погашаются, нейтрализуются противопоказания семантических форм более литературного, интеллигентского типа, которые нередко вставлены в мозаику девушкинских писем. Их литературность ослабляется соседними фразами, а потом даже решительно преодолевается. Примечание. Виноградов о языке художественной литературы. 1959 год. Конец примечания. На таком преодолении построен, в сущности, весь принцип сказа, включающий речевые элементы, чуждые рассказчику, но нужные автору. Благодаря этому закону в стиховой речи возможно объединение, казалось бы, несочетаемых речевых стилей и пластов. Каким же образом три совершенно различных языковых строя писал Пумпянский о «Медном всаднике», различных по составу и происхождению могли слиться в одну цельную речь повести. Очевидно, через взаимопогашение, через нейтрализацию. Ассимилитивное воздействие конструктивного принципа в художественном тексте подчеркивал Тынянов – Он дал глубокий анализ перемены значения слова в стихе под влиянием ассимилятивной силы лексической окраски. Схожий эффект в кино Эйзенштейн называл доминантой монтажа. Такой доминантой в прозе Чехова будет случайный предмет, окрашивающий весь ряд. Этим объясняется Почему при уравнивании ряд окрашивается в случайностные, а не характеристические тона? Тон зависит от целей, к которой большой писатель движет читающего мощью своей художественной воли. Стилистическая ассимиляция не отнимает у художественного предмета внутренних качеств характеристичности или символичности, но одновременно Она производит впечатление непреднамеренного набора вещей. Создает эффект случайности. Тот главный эффект, которому служит вся столь сложная система художественных средств и который был нужен Чехову для изображения жизни во всей ее живой сложности. Уподобление – важнейший, но не единственный среди комплекса приемов, направленных на создание этого эффекта. Все вместе, своим однонаправленным действием, они поддерживают и усиливают то впечатление, которое складывается уже из самого отбора предметов, потока бытия, запечатленного в его естественной, творимой жизнью спонтанной случайности.